6. Оля бросил полено обратно в камин и повернулся навстречу юноше, который быстро шагал к ним, вытирая волосы грязным полотенцем. Его ноги были всё ещё мокрыми и очень грязными, ниже коротких кожаных штанов, похожих на те, что Оля видел на погончиках мулов. Он был босиком, значит, он снял сапоги прежде чем войти. Грязные пятна виднелись на его лице, груди и руках. Ледя тонди окаменела от ярости. На её скулах проступили розовые пятна, напоминающие садины. Пришельц остановился перед Олей, бросив полотенце. Он чего-то ждал, но тщетно. "Представь меня, бабушка. Я не признаю тебя, идиот". Парень бросил на неё гневный взгляд, казавшийся из-за его молодости скорее раздражённым, нежели угрожающим. Он был невысоким и хрупким, с вьющимися волосами и узким лицом. Вероятно, он был не старше Нанжи, но намного ниже и даже костлявее его. И он был необычайно молод для своего ранга. Будучи атлетами, воины получали повышение намного раньше, чем представители других гильдий. Но на лбу этого парня уже были 3 дугообразных метки. Он поднял руку в приветственном жесте. Я Городуи, строитель третьего ранга. Я Шансу. В голове у Оли пронёсся ряд мрачных предположений. Галдон, материализовавшийся как раз вовремя, чтобы спасти дом от вандализма, заранее оспланированный заговор от появления незнакомца отдавал отчудом, а Оле предупреждали, чтобы он не ждал чудес. Однако он уже заметил огонёк, промелькнувший в глазах Тонди. Выход всё же был, и она вероятно показала бы ему его сама, если бы он согласился пощадить её дом. Когда он убрал меч в ножны, старая ведьма прорычала: Вот твой заложник, шанцу. Капитуляция принята. Сколько у неё внуков, строитель? Только я, ми лорд. Может быть, завтра не будет ни одного. Мой отец отречётся от меня или похоронит где-нибудь под фундаментом. Он улыбнулся несколько печально, но вместе с тем гордо. Тогда я должен спросить, что тобой движет? На лицо парня упала тень. У меня был хороший друг по имени Фарафини, ми лорд, мой лучший друг. И он был воином. Геманы разорвали его на куски. Он повернулся, глядя на свою бабку с вызывающим презрением. Кроме того, мне стыдно за то, что сделали в этом доме с Каndorу III. Меня здесь не было, но я слышал об этом. Он снова посмотрел на Оли. Я бы мог это исправить, если она позволит. Вы и её слуги. Идиот, мальчишка, тонди стукнула тростью об пол. Ты суёшься в дела, которые тебя не касаются. Замолчи. Что ты предлагаешь, строитель, спросил Уолли. Сюда идут колдуны. Она он показал на кипящую от гнева бабку. Она сообщила о вас в их башню. Как только посланник ушёл, я сразу же побежал в конюшню, но колдуны уже были в пути. Как мне сказали, их около дюжины. Уолли постарался по возможности оставаться бесстрастным, но дюжина колдунов, похоже, этого было более чем достаточно. Однако, если они столь могущественны, зачем так много Они что, не были уверены в себе? Потом он вспомнил, что первые сообщения о появлении воинов вряд ли включали в себя их количество. Колдуны готовы были послать дюжину против неизвестного по численности противника, полностью уверенные в себе. Сейчас они, вероятно, получили второе сообщение, в котором говорилось, что им следует беспокоиться лишь о Нанжи и о нём самом. Может быть, некоторые вернутся обратно. Как же ты их опередил? На лодке милорд На реки есть излучина, сказала Куиле. Там можно сократить путь. Несколько неожиданно было услышать новый голос, но приятно было знать, что она ручается за этого оказавшегося столь полезным пришельца. Городу и кивнул. Однако лодка не может взять 12 всадников и трёх вьючных лошадей. Какой багаж нужен был колдунам? Они не могли отстать от меня больше, чем на час, ми лорд, хотя я загнал хорошего коня. Он был слишком молод для того, чтобы хвастаться. На этой лодке не было других садников, спросила Оля. Нужно было послать вперёд разведчика. Парень покачал головой и наклонился, чтобы поднять полотенце. Она причалила как раз тогда, когда появился я. После того, как они прошли мимо меня. Очень удачно. Я заплатил за то, чтобы отправиться немедленно. Он снова вызывающе посмотрел на свою бабку, а пут от чуда, городуи, перевёл взгляд на окна, из струящийся за ними дождь. «Надеюсь, боги еще не закрыли его, милорд. Есть тропа через горы. Два дня пути до Ауса». «Аус? Город. Думаю, не такой большой, как Ков. Я никогда там не был. Я только знаю, этот конец дороги. Однако торговцы ею пользуются». Олли знал, что путешествие по суше – большая редкость в мире. Торговый путь был почти чудом, а чудеса не следовало воспринимать как должное. Боги хотели, чтобы смертные вершили великие дела, не получая лёгких ответов. Определённый смысл в подобном чуде был, но оно оказалось подозрительно уместным. Низкое горловое рычание прервало лихорадочный бег мыслей у Оли. Оно исходило от рыжеволосого воина. Губы его побелели. "Бегство!" воскликнул Данджи. "Конечно, ми лорд брат!" На его лице отразились ярость и ужас. Честь не допускала бегства. и честь могла даже поддвигнуть Нанжи на спор с его героем, наставником и братом по клятве. Только сегодня утром ты просил меня сказать, когда, по моему мнению, ты совершаешь ошибку. Это третья улика, Нанжи. У меня нет времени объяснять, но в данном случае уклониться от схватки не есть позор, поверь мне. Нанжи замолчал, побледнев более обычного и всё ещё сомневаясь. Вероятно, он всё ещё считал, что идея о вооружённом отряде может сработать. Вероятно, его не слишком беспокоило даже возможность неудачи. Смерть была предпочтительнее бесчестия. Нанжи определённо не был актёром, и Оля начал подозревать, что ему вообще не знакомо чувство страха. Его бесстрашие не было истинной отвагой. Победа над страхом, казалось, у него попросту отсутствует, соответствующие эмоции. Оля разглядывал Городдуи. Парень попытался смотреть ему прямо в глаза, но не смог. Ты понимаешь, что если ты выдашь меня колдунам, я убью тебя. Он кивнул. Я не предам тебя, ми лорд, но у нас очень мало времени. Нам нужно уходить. Всё это могло быть лишь трюком, чтобы заставить Уэлли не трогать дом. Тонги была способна на любой обман, но ему было трудно поверить, что на подобное способен этот мальчик. Ты очень молод для третьего строитель. Городуи покраснел под грязными пятнами. Деньги, ми лорд. Я лакей у собственного отца. Вот и всё. Тондя стукнула тростью о пол. Этого не будет, когда он услышит о подобном безумии. Внук повернулся к ней. Мне на это плевать, закричал он, внезапно придя в ярость. Ты знаешь, что я никогда не хотел быть строителем. Кем ты хотел быть? спросил Уолли. Городуи покраснел ещё больше. Жрецом, ми лорд. Это единственная возможность для меня служить ей, помогая её воинам сражаться с убийцами. И меня не волнует, если они от меня отрекутся. Бедный маленький богатый мальчик, восставший против собственной гильдии. Если это была игра, то она была великолепна. Оли посмотрел на своих спутников. У нас нет времени на споры, но я хочу услышать ваше мнение. Можем мы ему доверять, да или нет? Старик Ханакура давно уже устроился в громадном мягком кресле, почти полностью утонув в нём. На этой тропе есть броды строитель или мосты? И то и другое. Парень изумлённо уставился на безымянного. Вероятно, он не замечал его раньше. Тогда, конечно, мы можем ему доверять, сказал Ханакура. Дождь, кажется, усиливается, не так ли? Суеверие. Нанджи. Нет, мы, Куили. Жрица какое-то мгновение разглядывала Городуи, затем опустила глаза. Думаю, да, ми лорд. Но ты никогда не слышала об этой тропе? Нет, ми лорд. Дорога на старые рудники? Спросил Городуи. О, да, я слышал о ней, ми лорд. Я не знала, что она куда-то ведёт, кроме как в горы. В страну колдунов уже не столь хмуро спросил Нанджи. Оля обернулся к нему. Джия, могу я ему доверять? Джию привела в ужас сама мысль о том, что рабыни могут интересоваться её мнением относительно свободного. Потом она поняла, что Оля будет настаивать на ответе. Она немного подумала и кивнула, но при этом она смотрела на Куили, а не на городуи. Интересно, почему, подумал Уолли. Очень хороший строитель. Мы будем тебя доверять. Но моё предупреждение остаётся в силе. Благодарю тебя, ми лорд. Сколько лошадей? Шесть и фургон. Фургон? переспросил парень. Аханакура бросил: "Восемь". Ты не идёшь, сказал Уолли. Нас должно быть семеро, помнишь? Не говори чушь, борыжа с люной Ханакура начал выбираться из кресла. Я часть миссии. Число 7 может быть увеличено за счёт временных проводников. Или иначе не будем считать детей и безымянных. Я иду с вами, и ученица Куили тоже. Лорд Шансу сказал Городуй: "Я бы не хотел спорить с тобой, ми лорд, но лошади сами по себе намного быстрее, нежели фургон. Тропа может оказаться непроходимой даже для них, а фургон, если торговцы пользуются этой тропой, то по ней должны проходить и фургоны. Нам нужны припасы: пища, одежда, топоры и верёвки, цепи. Огрузить фургон намного быстрее. Чем навьючивать лошадей, так или иначе преследовать нас не будут. Леди Тонди скажет колдунам, что мы уплыли на лодке. Ведь так миледи. Она снова обнажила жёлтые клыки, не понимая, почему я должна спасать такого дурака. Он был прав, отец от него отречётся. Но вот этот влечёш колдунов. Опустив в голову на лежащей на набалдашнике трости, украшенные драгоценностями руки, Тонди прошептала: "Если ты пощадишь мой дом, Слова её прозвучали трогательно. Вероятно, это было самое драматическое выступление за всю её танцевальную карьеру, даже если её ранг был приобретён за взятку, как и у её внука. "Я тоже с тобой, ми лорд", послышался тихий, но решительный голос Куили. "В этом нет необходимости. Ты уже и так очень нам помогла". Она упрямо покачала головой. "Моё место не здесь". Колдуны стали бы её допрашивать. Если бы она отказалась отвечать, они бы поняли, что им сказали неправду. Ханакура это уже понял. А если бы фургон не смог пройти, она могла бы привести его обратно вместе с тёлкой и стариком, в то время как остальные продолжали бы путь верхом. Очень хорошо, попытаемся в восьмером. Найдётся здесь только лошадей. Дами лорд. Тогда мы должны идти. Он посмотрел на побеждённую леди Тонги. А ты сейчас пошлёшь гонца, чтобы он встретил колдунов и сказал, что мы отбыли тем же путём, которым пришли. Вряд ли это остановило бы их перед тем, чтобы явиться в поместье, но они могли бы двигаться уже не столь быстро, чтобы поберечь лошадей. Ты отвлечёшь преследователей, или, клянусь, я убью твоего внука. Олен никогда не смог бы убить заложника, но формальная клятва требовала от него вытащить меч и произнести ритуальную формулу. Так что он почти совершил клятву преступления. Она угрюмо кивнула. Я сделаю всё, что в моих силах. Лишь на мгновение, проклятие, слишком сосредоточившись на старухе, Оля не обращала внимания на двух её спутниц, всё ещё стоявших позади неё. Они не слишком хорошо умели скрывать свои чувства, и он заметил промелькнувший след чего-то на лице симпатичной второй. Сейчас он исчез, оставив его с неприятным ощущением, что он что-то недосмотрел.